Прогулка в Яффо. Как-то в шаббат мы с мужем отправились пешком в Яффо-Далит. Ужасная дыра, которая была довольно милым местом, пока на Иерусалимском бульваре не начали прокладывать трамвайные пути. Теперь там все разрыто. Для прохожих оставлены узенькие тротуары, по которым еще и носятся электровелосипеды. Один такой подкатил к нам сзади, на нем ехала парочка подростков. «Пропусти, уродов!» сказал муж и я посторонилась то до раба сказали подростки проезжая примечание то до раба большое спасибо на иврите вот зачем ты так сказала я милые воспитанные дети только потому что они арабы национализм отвратителен собиралась добавить я но тут услышала вопль факов гайс велосипед вильнул Шедшая впереди девушка шарахнулась в сторону и показала ему вслед средний палец. «Чего это?» — забеспокоилась я. «А это они у нее телефон пытались вырвать», — ответил зоркий муж. «Надо же! А такие вежливые мальчики!» «А шли мы тогда знакомиться с котом Арсением, который стал третьим из наших котиков. Сейчас он стремительно скачет по дому» и с каждым прыжком у него на голове все отчетливее проявляется бескозырка с золотой надписью «Оголтелый». Вырастет, моряком будет. А пока он бегает, и ленточки развиваются на ветру.